Глава двадцать первая. Куда мы едем? – спросила Мира уже сидя в машине Артема. К тебе домой. Она откровенно запаниковала, представляя, чем мог закончиться этот визит. Компромата в комнате оставалось предостаточно, начиная с планшета, лежавшего на кресле, кучи рисунков, развешанных над кроватью, и заканчивая ворохом разноцветных безгалтеров Женьки, который утром хвастался покупками. Не надо ко мне. Твой дом ближе всего. Переоденься в сухую одежду. А ты? Мне и так нормально. Глупости. Сам решил простыть? Тебе тоже нужно переодеться. Принялась торопливо убеждать Мира. Поэтому поешь же к себе. Так беспокоишься. Артём кинул на неё быстрый взгляд. Или хочешь ко мне домой? Чуть не сказала: "Да, лишь бы сменил маршрут". Нет. Нет. Усмехнулся он, продолжая следить за дорогой. Так в чём дело? Всё же беспокоишься обо мне? Да. В этот раз согласилась Мира и даже протянул руку, касаясь коротко в рукава его футболки. Поэтому ты должен сменить одежду. Твоя футболка еще мокрее, чем моя. И кто в этом виноват? Прости. Думаешь, что простого прости достаточно? Артем свернул к дому, пытаясь найти сухое место и припарковать машину. Но дворы и дорога походили на озеро из-за затяжного дождя, куда не стань, везде вода. Надя всё же кусок приличной дороги Артём остановил машину и поторопил Миру выходить. Но она вовсе не спешила с этим. Вот же невезение. И как задержать его? Как не дать войти? Она лихорадочно перебирала в голове варианты, но всё безуспешно. Можно потребовать ждать её здесь в машине, но если Артём не собирается ехать к себе, нужно позаботиться и о его одежде. Где-то в шкафу должна была заваляться футболка, прикупленная на распродаже в качестве пижамы. Мужская и огромная, она подходила для этой цели наилучшим образом. Ладно, раз выхода нет, то придется затянуть Артема на кухню и просто не впускать в комнату. Моя щит перед ним все время, пока будет в квартире, тогда и не увидит ничего лишнего. Придя к такому решению, Мира вышла из машины, а следом за ней и Артем. Мокрая пыль немедленно осела на лицо прохладой, а пары ветра остудил, отбирая остатки тепла подаренного прогретым салоном машины. Идем. Мира вовлекла Артёма за собой, повторяя его недавние действия, хватая за руку. Он вздрогнул от холода и неожиданно послушно следовал за ней в подъезд. Ещё и смела врач, что и так нормально, нужно его как-то согреть, напоить какао. Артём как-то признался, что любит молоко. Почему не налить тебе? поинтересовался он, пока поднимались по плохо освещённой лестнице подъезда. Опять не работает. И какой этаж? Седьмой. Отлично. мыкнул Артём. И часто так постоянно. От влажных волос идущей перед ним девушки исходил лёгкий цветочный запах, тот же самый, что он ощутил когда-то, стоя с ней рядом. Этот запах нравился Артёму. Захотелось ощутить его ближе, захотелось ощутить её саму ближе, в своих руках. Артём беззвучно чертыхнулся, замедляясь на ступеньках и давая ей возможность увеличить дистанцию между ними. Что-то мысли сворачивали совсем не в ту сторону, а опасно не в ту. Добравшись до своего этажа, Мира жестом подозвала Артёма к одних из четырёх дверей на лестничной площадке. Она достала связку ключей, открывая замок и пригласила заходить в квартиру. Артём остановился у входа. "Разувайся, вот тебе тапки", предложила Мира явно свои, которые были ему совершенно малы. "Главное, что не посиком, потерпишь". Сойдёт. Артём хотел двинуться дальше по коридору, когда в его грудь упёрлась ладонь, останавливая. Погоди. Его брови удивлённо приподнялись. Мира немедленно убрала руку. Погоди, у нас там такой беспорядок? Да ну. Ну да. Так моя девушка ко всему ещё и неряха. А вот ж свезло так свезло. И это не так. Тогда и проблем нет. Артём сделал ещё одну попытку пройти. Нет. Мира снова преградила ему дорогу. Затем ткнув пальцем в сторону ванной. "Ты должен сначала вымыть руки и обработать рану. В шкафчике на драквине есть всё необходимое, в таком белом. А я пока поищу одежду для переодеться, а потом помогу тебе". "Ты хочешь помочь мне переодеться?" Его улыбка не понравилась Мире. "Нет, я имел в виду, иди переодевайся", велел Артём, покачав головой, когда Мира поспешила скрыться в единственной комнатушке, имевшейся в квартире. Он прошёлся по невеликому коридору, оклеенному цитастными обоями, и открыл дверь в ванной комнаты. Крошечная. В его квартире не было самой классической ванной, поскольку предпочитал душ, а здесь же она занимала половину комнаты. Над раковиной висело простое прямоугольное зеркало, разрисованное по углам морозными узорами. Мир постарался. Артём перевёл взгляд на сушилку, где на одной из перекладин висела пара безгалтеров. Один внушительных размеров Второй похоже на подростковый, наверняка я принадлежал сбежавшей мышке. Артема смеchnулся, из-за этого не хотел впускать. Или еще что-то прятала. Картинки свои тоже по всей комнате раскидала. Артем пустил в раковину горячую воду, подставляя под нее руки. Думая о разговоре с матерью, он охмурился. Как же уговорить Миру переехать к нему на время? Не согласится ведь, если просто попросить? Ему нужна причина, хорошая причина. На что при домы, черт возьми! Мира тем временем открыла шкаф и достала первое, что попало с под рукой. Любимая байка, то, что нужно, теплое, мягкое, достаточно длинное. Согреет отлично. Она сняла футболку, собираясь затем бросить ее в стиральную машину. Следом пришел черед джинсов, которые сопротивлялись до последнего, пока пытался тянуть их с ног. Освобождаясь от мокрой одежды, Мира торопливо переоделась. Волосы стоило немного подсушить феном. Подумала о том, что нужно высушить их и Артэму. и переодеться. Она снова вернулась к шкафу, проверяя вещи на нескольких полках. К счастью, футболка нашлась. Сама была серая, на ней красовался огромный череп с некой нечитаемой надписью. Может, это не самый лучший вариант, зато стоило копейки. Спать в ней было бы идеально. Но сейчас у этой футболки появилась куда более важная миссия согреть великого князя. Нужно отнести её на кухню, и там дось Артём переоденется. Мир вздохнула. Это будет выглядеть все же нелепо с ее стороны. Да и нормальной розетки там не имелось, поскольку последняя сломалась, а Славик обещал починить только после выходных. Фен на кухне не включить. Да чёрт! Мира повертелась в комнате. Придется по-быстрому спрятать все подозрительное. Она оставила футболку на своей кровати, сгребла в кучу оставленное на покрывале белье Женьки, пряча его под подушку, а затем убрала в прикроватную тумбочку планшет. И принялась торопливо снимать со стены рисунки. От волнения совсем согрелась, но руки дрожали, как у заядлого преступника. "Ты жива?" спросил Артём за дверью. "Да". Убеждаясь, что территория успешно зачищена и улики спрятаны, Мира позвала гостя. Артём толкнул дверь и неспешно вошёл. Он сложил руки на груди, разглядывая комнатушку. Две кровати, застеленные яркими покрывалами, одно старое кресло, небольшой столышко и шкаф один на двоих. Старенький ноутбук в ярких наклейках ютился на самом краю стола. Артём прошёлся по комнате и пододвинул ноутбук дальше, не давая ему свалиться. Так ты тут обитаешь? Типичная мышаная нора. Нам женьке хватает, здесь тепло и уютно. Не стану спорить. Артём перевёл взгляд на стену над кроватью, которая явно принадлежала Мире. На обоях остались портновские булавки, выдававшие тот факт, что кое-кто в спешке прятал компромат. Даже захотелось увидеть, что такого было на этих рисунках. Опять его физиономия? Можешь сказать сейчас, что видел тот альбом? И знает настоящее имя Луны, наверняка смутится до да чертиков. Вот, возьми, вырываясь в его мысли, предложила Мира, положив перед ним на покрывало футболку. Шиана. Артём глянул на предложенную одежду. Откуда у тебя мужская футболка такого размера? Это моя. Точно твоя. Она в два раза больше тебя. Ну и что, она удобная. Не на улицу же в ней ходить. Не нравится в ней спать. Так э, ты спала в ней? Артем Поло обернулся к ней, от свет его глаз снова менялся темнее. Нет, она новая, так что не бойся. С чем мне бояться? Его голосе слышалось разочарование. Сегодня Артем вел себя престранно. Это смущало, особенно сейчас, находясь с ним в одной маленькой комнате, так близко, наедине. Мира заставила себя улыбнуться. Возьми ее. своё с ними, пока не простудился. Снова предложила она, собираясь взять с кресла фен. А я помогу тебе высушить волосы. Хорошо. Совершенно невозмутимым видом Артём взялся за край футболки и стянул её через голову, оставаясь в одних джинсах.